Глава 24. В том, что её байк будет иметь покрышки качественнее, чем зимние, Вика не сомневалась. Настоящий каучук и магия. Чего ещё больше желать, чтобы добиться требуемых характеристик? И Милина Гронс, декан естественного факультета, талантливый алхимик, госпожу Тень не подвела. Она представила сразу четыре варианта резины, из которых Попаданка выбрала нужный для изготовления цельной шины. "Спасибо, Милина", поблагодарила Вика. "Теперь посмотри на чертёж с размерами". Она раскрыла отрывной блокнот, отобранный для неё Псковским императором у одного из учеников своего главного механика Трашпа, и аккуратно по дырочкам отделила листок с рисунком колеса. Мне нужно, чтобы из материала номер три вы изготовили вот такие обручи. Что указанные на цифрах означают и с чем их едят, мы с вами сейчас разберемся. Пошли в конференц-зал и пригласите всех преподавателей. Неожиданно для попаданки представленная ею идея отныне перейти к единой, не завязанной на анатомии человека системе мер и весов, была встречена в штыки. Полное непонимание продемонстрировал даже проректор Корпчалик, 63-летний механик, проректор на данный момент в отсутствие Флемма Орвеля, руководивший Орденским университетом. — Что такое щепотка вещества или порошка? — Любому понятно, — нахмурившись, произнес он, беря из коробочки, лежавшей перед ним на длинном аудиторном столе, горошинку весом в 10 грамм. Там имелись еще и граммовая, и пятиграммовая. Но вот что это такое, объяснять людям будет сложно. Так же, как и метры вместо шагов, килограммы, а не руды. Пир-то сто глотков. Всем все ясно. А литр? Сидевшие за столом по обе стороны от госпожи Тендиканы И разместившиеся на скамьях, расположенных в виде амфитеатра, преподаватели как по команде дружно закивали. Шаги, даже средние, у людей разные: и щепотки, и гладкие, уже приходя в раздражение, в очередной раз объяснила Викка. Знаете, за сколько глотков опорожняет кружку Эли адмирал Эдерик. Этот её вопрос вызвал насмешливые улыбки присутствующих. Орденского флотоводца за его скандальный характер в университете недолюбливали. Слишком много он требовал при переподготовке корабельных юнг, особенно когда хорошо принимал на грудь. Вот видите, самим смешно. А к новой системе быстро привыкнут. Копии представленных эталонов необходимо будет изготовить в количествах достаточных, чтобы обеспечить все орденские контурства госпиталя и школы. И все-таки одними лишь доводами разума убедить у Вики не получилось. Пришлось прибегнуть к своему авторитету повелительницы ордена, делать так, как я сказала, и никак иначе. Омоложенные старцы и действительно молодые преподаватели спорить с госпожой Тенью, когда та приходила в сильное раздражение, не рисковали. Даже зануда Шленлер за последние пару лет научился чувствовать черту, за которую переступать не следовало. Неизвестно, когда наш ректор вернётся. Спросил Чалик, когда руководство университета с госпожой Тенью направились из конференц-зала в театрально-развлекательный кампус. Через пару-тройку недель Корп Вика чуть задержалась на верхней площадке ступеней. На выходе из главного здания, что был Окей накинул ей на плечи отороченную соболиным мехом накидку. Только не рассчитывай, что у него получится отыграть назад принятое решение. Так что чем скорее вы перепишете формулы, рецепты, описания под новые стандарты измерений, тем лучше. У вас будет типография с совершенно другими возможностями по книгопечатанию. Больше проблем с учебниками не будет. Помещение только найди нужное, и поскорее. Мастера прибудут со дня на день, и часовые тоже. С секундами, минутами и часами разберётесь. И вот ещё что. Кто у нас в этом году победил на конкурсе КВН? Лекари. Да, точно, засмеялась Попаданка, вспомнив про продемонстрированную студентами сценку сдачи зачёта по анатомии. Подготовь их к путешествию на Торпецию во время зимних каникул. Пусть кое-кто посмотрит, что и у нас есть, чем развлекать народ. По возвращению в свой замок Вика все же распорядилась по Телии перевезти красавчика на работы в конюшню. Страх и мольба в глазах раба, конечно, будили в госпоже тень жалость, но и дальше терпеть дурака рядом с собой — который выполнял любое поручение старательно, но через задницу сил у неё больше не осталось. Подругу она застала проснувшейся и попытавшейся убедить вернувшегося бегемота принять ванну. Бесполезное дело. Кот и хозяйку-то игнорировал, а уж герцогиня тем паче не являлась для него авторитетом. К тому же бегемот не считал себя кому-либо чем-нибудь обязанным. Как и Вика, он свои долги всегда платил. Вот и сейчас принес задушенной какую-то мерзкую зверушку, то ли крысу, то ли мышь переросток. Хента попросилась Гнешу в ученицы по стрельбе из арбалета и выцеливалась из окна большой гостиной, где гости тени недавно закончили завтракать, в ворон, тщательно изображая восторженную дурочку и выцеливалась из окна большой гостиной, И тем позволяя себе по поводу и без прикасаться к брату повелительницы. Вика, неслышно войдя в комнату, с минуту наблюдала эту картину. Все при делах, смотрю, улыбнулась она, поднимая на руки тяжёлую тушу кинувшегося к ней бегемота. Гнеш, а ты почему не в тренировочном лагере? У ребят до обеда марш-бросок по лесу. Братишка чуть покраснел. Там Лерин с товидом сами всё проведут. А Хента вчера попросила научить её стрельбе. Я подумал, почему бы и нет? Чего хочет гость, того хотят семеро, напомнил он сказанную ему однажды сестрой, перефразированную кавказскую пословицу. Болты без наконечников никого не подстрелим. Действительно, почему бы и нет, кивнула попаданка, строго посмотрев на принявшую вид невинного ангела обжору. Урания. Я в Викинг, а потом в Нелгород. Поедешь со мной? Рудию за одно авторитет выше небес поднимешь. У кого ещё из простолюдинов сама герцогиня Вьежская бывала в гостях? Расположившиеся на постой в городе за стенами замка гвардейцы Урании неплохо отдыхали. То тут, то там они попадались в компании местных прилесниц. Такое, в общем-то, не возбранялось, но Вика, вспомнив свои впечатления от дисциплинированности армии Олега, подумала, что несмотря на достаточно высокую боевую выучку алернийских вояк, случись псковскому императору напасть через портал на этот материк, его полки и бригады раздавят армии местных королей и императоров, как асфальтоукладочный каток стекло. Только хруст раздался. До Нельграда госпожа Тень с подругой ехали берегом, любуясь океанскими просторами. От кареты они отказались, предпочтя верховую прогулку. Ты чего так морщишься, когда Хенто вокруг гнеща вьётся, спросила герцогиня. Он у тебя ладный парень стал. Я и сама не против была бы с ним закрутить, только попробуй, пригрозила Вика. Не буду, хихикнула Урания. Куда мне, старый? Порой она любила же маниться. Два последующих дня Папа Данка почти целиком провела в учебном центре своих ассасинов, занимаясь индивидуально с каждым хоть и понемногу. Вечерами работала с корреспонденцией, поступающей из орденских организаций и обобщающейся в замке Акульева Зуба. Да, у нее не было почтовой службы и телеграфа, как у земляка, но она сумела организовать бесперебойную переписку сразу по трём каналам – банковским, торговым и бандитским. По времени получалось с задержкой, зато потерь важных сведений или недостоверных данных не случалось. Пришлось ей много времени уделить и финансовым вопросам. Хозяйство ордена разрасталось впервые. И лагис многое без одобрямца от повелительницы делать не решался, хотя бюджет викинной организации исполнялся с огромным профицитом. Конечно же, в этом была огромная заслуга магического контурства и Эрны лично. Впрочем, производство подзорных труб, кружев, коньяка, тканей и прочие мелочёвки тоже вносило свою лепту, и неожиданно высокие прибыли стали приносить каперские патенты. Адмиралы Эду Рик и Ченг взяли под контроль орденских эскадр практически все западное побережье Алернии. Разумеется, не обходилось и без потерь, но общий итог выходил в их пользу. В родном мире Вики и Олега страхованием морских перевозок уже несколько веков занимались англосаксы, и это естественно. Те, кто не пользовался услугами лондонских или портсманских контор, рисковали тем, что их суда будут атакованы какими-нибудь сомалийскими или малайскими пиратами или столкнутся бортами с ржавым рыболовецким траулером, где вся команда состоит из алкоголиков и наркоманов. Вик хотел чуть позже обсудить с земляком создание над Талареей глобальной страховой компании. Эта идея ей казалась весьма перспективной, не менее удачной, как и та, что родилась в голове попаданки после слов Урании, что вскоре владельтели, сообразившие о вечной работе порталов, кинутся брать под контроль площадки в необжитых, труднодоступных местах. Ордину личная портальная сеть совсем не нужна, а вот Псковскому императору для поставок во все части света промышленных товаров Сфорца будет очень необходимо. Алекс со своей сестрицей наловчились быстро строить грозные укрепления, как блины печь. Почему бы соотечественнику, пока другие царьки-корольки ордой мух ловят, не присвоить себе бесхозные на данный момент площадки? Пусть потом кто-нибудь попробует их отобрать. И госпоже Тень не надо будет договариваться с колхозом владельей, чтобы переправлять своих людей через магическое пространство. получить у алекс спецпропуска и дело в шляпе псковский император единственной землячки в такой малости не откажет нэла можно я с тобой сегодня отправлюсь гнеш ещё до завтрака явился в спальню к сестре пытающейся втолковать бегемоту что шипеть на рабынь не нужно девушки и так входя к могущественным хозяйке каждый раз впадают в полуобморочное состояние Нюра тут сама справится. И этот набор уже почти завершил обучение. Вот именно, что почти. Вика встала с кровати, ловко дёрнула кота за ухо, тот даже не успел укусить её руку, клацнув зубами в воздух. Подошла к брату и обняла. Гнеш, успеешь ещё напрыгаться через порталы. На торпецию со мной отправишься, а сегодня нет. И, братик, «Не мое, конечно, дело, но плутовка Хента не для тебя. Ты просто ее не знаешь, как я. Она всю нашу семью объест. Голыми с тобой по миру пойдем». Улыбкой она показала, что шутит. В прошлой жизни ей приходилось бывать подушкой для слез и рыданий подруги. Воспитывать же парней не довелось ни разу. Зато здесь память Неллы помогла попаданке найти для Гнеша правильные слова». Во всяком случае, после десятиминутной беседы Вики показалось, что брат её у обвищеванием внял. Что будет дальше, время покажет. Однако госпожа Тень морально подготовилась к тому, что ей ещё не единожды придётся отгонять от него охотниц за перспективными женихами. Будь Хента королевой или хотя бы принцессой, Вика может и по-другому бы посмотрела на её заигрывания. а то приживалка какая-то тощая, а лезет куда не следует. К портальной площадке повелительница Ордена и ее гости прибыли за два часа до полудня. «Мне бы снова хотелось самой попробовать», — попросила Урания. «Разве я собираюсь тебя возражать?» — усмехнулась Вика. «Только сначала уясни, в какую точку нам надо попасть. В столице Фридланда нам делать нечего». Герцогиня все сделала правильно, и ее энергии хватило, чтобы через образовавшийся путь прошли все гвардейцы вместе с обозом. Площадка, на которой они вышли, находилась всего в нескольких километрах от комтурства и уже охранялась не только рыцарями и ассасинами, но и отрядом дикарей. Последние при появлении Вики пришли в неописуемый восторг, и, несмотря на попытки рыцарей их урезонить, устроили жуткие пляски вокруг своей богини. Попаданке пришлось, дождавшись прибытия Эрны и Флемма, передать супругам герцогиню, а самой отправиться в гости к варварам, где её ожидала ещё более восторженная встреча. В честь смерти по приказу вождя были перерезаны глотки полутора десятком шройтинских пленных из того войска, что в начале зимы попыталось уничтожить Все население варваров на северо-восточных склонах гор только воевать с викиными дикарями стало крайне сложно. Они теперь были хорошо вооружены и экипированы. Если в начале их обеспечение Эрна по приказу повелительницы осуществляло в качестве безвозмездной помощи, то сейчас шаманы племен зарабатывали в комтурстве большие деньги. Попаданка отметила, что у дикорей вместо шатров из шкур всё больше появляются нормальных домов. "Мы тебе чем-то не угодили, смерть?" дрогнувшим голосом спросил вождь снежных волков, убирая обратно ранее протянутый кубок с кровью, нацеженной из перерезанных глоток ворогов. "Нет, вождь. Всем угодили", вздохнула Викка. "Только кровь этих негодяев для меня паршивая, свою не предлагай". Друзей я не желаю видеть в своих чертогах раньше времени. Поэтому давай мне сюда всех ваших раненых и больных, буду исцелять. Вглубь территории варваров госпожа Тень не поехала. Однако в стойбище снежных провела почти 3 дня. И когда добралась до Комтурства, её уже там ждал гонец от герцогской четы Адайских, Гертера и Жагетты, пожелавших навестить свою благодетельницу Вику, а заодно и встретиться с кузиной Уранией. В огромном зале замка Магии было светло и прохладно. Кроме молчаливых охранников у высоких дверей, компанию госпожи Тень составляли лишь Эрнос с Племмом и Урания. Кента переела за обедом и сейчас спала, не ведая о возвращении Вики. "Зачем ты им голубя послала?" спросила повелительница у магистра магии. "Сколько я теперь должна ждать их приезда?" Она стояла возле окна спиной к друзьям и смотрела на уличную суматоху. Магическое комтурство ордена давно превратилось в настоящий городок, небольшой со стенами, башнями, водопроводом и канализацией. Здесь проживали не только маги, рыцари и ассасины, но и всё прибывающая и увеличивающаяся в количестве орденская и городская обслуга, включая ремесленников и торговцев. Здесь, как и в остальных отделениях ордена, принимали под защиту даже беглых рабов, нашедших в себе силы и характер с риском для жизни попытаться изменить свою судьбу. Правда, последние 2 с лишним года, чтобы не ссориться на пустом месте с владельцами и богачами Олернии, Вика приказала выплачивать за беглых откупные. Денег всё равно куры не клюют. Только за сегодня, создав конструкты абсолютного исцеления, вложив их в три изготовленных из алмазов заготовки, госпожа Тень заработала для своей организации годовой бюджет Фридланда или Шройтина. Недолго Вика, уловив раздражение госпожи, Эрна покаянно опустила голову. «Они спешат. Думаю, уже завтра или послезавтра будут здесь. Я же не знала, что ты торопишься». Что-то случилось, пока не ведаю. Попаданка отвернулась от окна. Малёк пропал в волопани. По времени уже давно туда должен был прибыть, но ни голубя не прислал, ни на связь с госпиталем или школой не вышел. Кто такой малёк, спросила Урания. Тоже крупный учёный, исследователь, собрала Вика. Ладно, подождём. А мне и самой хочется с Жагеттой повидаться. Хм, да, интересно, как сейчас Криволе выглядит, усмехнулась герцогиня. Супруги Адайские прибыли вечером следующего дня и согрели госпожу Тень теплотой своих слов и искренних чувств благодарности и дружеской любви. И причиной тому являлось не только прошлое превращение гадкого утёнка в красавицу, но и нынешнее материнство Жагетты и отцовство Гертера. Теперь у них было двое детей, оба мальчики-погодки. А вот кузину Уранию чита местных владельтелей принимала явно натянуто. Вика в раскладе высокородных аристократов сильно не вникала, хотя и знала, что о одного из дедушек Жагетты была смертельная вражда с его родным старшим братом, про дедушкой Урании. И вроде бы какие-то отголоски того раздора длились и по сей день. Обе герцогини держались друг с другом холодно, однако ничего оскорбительного в адрес друг друга не допускали, а через два дня даже стали вспоминать детские проказы и общие знакомства. От настойчивых приглашений посетить Адай Вика отвертелась, сославшись на занятость. Вроде бы Гертер с Жагеттой на это не обиделись. Пападанка осмотрела... Все производства заготовок и исследовательские лаборатории особое внимание она уделила огранщикам горного хрусталя. От посетившей её наволании мысли перейти к массовому производству простых амулетов с востребованными заклинаниями пламя, замедление, сфера плодородия, поиск жизни и прочими, которые не требовали её личного участия. Она не отказалась и увеличь оплату нашим декарям эрна они вдвоём поднимались по крутой лестнице в покои магистра знаешь что они с деньгами делают манисто ну украшения а им нужны ткани и продовольствие так что дорогая переходи-ка ты на выдачу им натуральных продуктов и перестань строить из себя небожительницу забыла как подолом нос вытирала перед обслугой можешь задаваться сколько угодно но наших добрых варваров не забывай навещать почаще. Они должны видеть не только деньги или еду, а и уважение к себе и заботу. Поняла? Поняла. А ты что, сегодня уже меня покинешь? Я ведь скучаю без тебя. Поговорить даже не с кем. С Флемом много и не обсудишь. Мы не надолго расстаёмся. Вика потрепала подругу за плечо. Жду вас с мужем 28-го, 29-го декабря у себя в замке. Наряды и украшения подберём, чтобы в Пскове лицом в грязь не ударить. С числа 32 перейдём на торпецию. Новый год отмечать. У Рании завтра проводить до Омена. Гвардия и гвардии, а маги у неё слабоваты. Зная её авантюрную жилку, боюсь, как бы она не задумала ещё что-нибудь навестить. Хорошо. «Не переживай, Вика, все сделаю как надо». В Алапан госпожа Тень отправилась в гордом одиночестве, хотя рядом с портальной площадкой выстроилась целая делегация провожающих. Вика махнула рукой, ушла вскрыт и направила свою энергию на красную точку столицы Юго-Восточной империи Алернии. Через миг перед ней оказался молодой маг, растерянный от того, что Открытый им для группы важных сановников магический путь оказался прерван. В чём дело, мнек грозно спросила одарённого парня какой-то толстяк с тяжёлой золотой цепью на шее. Ну сам не пойму, Герцик. Вика удержалась от щелчка парню по носу и прыжком переместилась за огромный дворец, оказавшийся на набережной реки, своей шириной и полноводностью превосходящей даже Вену. Так вот, ты какая алапания, мысленно произнесла она по-русски.